«Окей», — ответил Скорцени, — «это по-солдатски». «По-солдатски?» — задумчиво переспросил полковник. «Нет. Самое понятие по-солдатски неприложимо к людям, носившим черную форму. И давайте не будем дискутировать эту тему. Вашу позицию по поводу неукоснительного выполнения присяги и повиновения приказу начальства оставьте для мемуаров. Вы отдаете себе отчет в том, что подлежите суду как ближайший пособник главных нацистских военных преступников. «Я могу ответить только абзацами из будущих мемуаров», — усмехнулся Скорцени. «Я выполнял свой долг и подчинялся не преступникам, а людям, с которыми Соединенные Штаты поддерживали вполне нормальные дипломатические отношения». «Верно», — поморщился полковник, — «все верно, но это для суда». А я не посещаю судебные заседания, я передаю судьям человека, признавшегося в совершенных преступлениях, или же изобличенного в них, и умываю руки. У меня не вызывается содрогание образ Понтия Пилата. Он не был злодеем, судил по совести. Ошибка не в праве быть, вменяемой в вину, с кем не случается. Не ошибись он, кстати, не было бы в мире Христа. Люди чтут мучеников особенно безвинных.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 Вопрос не для протокола. Гиммлер поручил вам создание тайной сети Спинне, которая вменялось в обязанности восстанавливать Третий Рейх после его крушения. Рейхсфюрер мог отдать такого рода приказ только 27 апреля. Такой приказ тогда был немыслим. А после того, как он предал фюрера, решив вступить с вами в прямые переговоры, я был в Зальцбурге, а он на севере Германии.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 «У вас есть основания не доверять ему?» «Нет». «Что вы можете сказать о нем?» «Я могу сказать, что он был офицером верным присяге». «Окей», — кивнул полковник. «Сейчас я приглашу его к нам. Не возражаете?» «Наоборот, я рад этой встрече. Он содержится здесь же?» «Нет. Он доставлен сюда из его особняка. Он живет в Альдаусензее». Там же, где работал последний год при Гитлере. Только он приобрел с нашей помощью новую виллу, ближе к набережной.